Глава третья. Старость Гёте. Физическая сила и умственная бодрость старика. Оптимистическое мировоззрение его. Жизнерадостность последнего периода жизни. Любители вина могут воспользоваться примером Гёте, возражая против людей, воздерживающихся от употребления спиртных напитков. Несмотря на его болезненность в молодости, усиленное употребление вина не мешало ему достичь старости, полной силы и поразительной умственной деятельности. Экерман, верный и постоянный товарищ Гёте, в последние 10 лет его жизни не перестает удивляться и восхищаться физической и нравственной бодростью знаменитого старца. При возвращении в Иену в 74 года вид его... Возбуждал радость. Он здоров и так крепок, что может ходить в течение нескольких часов подряд. 15 сентября 1824 года. Глаза его блестят, отражая свет, и настроение его полно радости, силы и молодости. 29 октября. Гуляя с Эккерманом, Гёте быстро обгонял его и обнаруживал бодрость, радовавшую его спутника. Март. 1824 года. Голос его был полон выражения и силы 30 марта 1824 года, а речь полна жизни 9 июля 1827 года. Во время одного разговора Гёта с Экерманом, когда первому было почти 79 лет, звук его голоса и блеск глаз были так сильны, как в лучшие времена молодости, 11 марта 1828 года. Эти свойства сохранились до конца жизни великого человека. И за несколько месяцев до его смерти Экерман отмечает в своем дневнике, что каждый день он находил его полным силы и свежести. Это заставляет его думать, что такое состояние может продлиться бесконечно долго. 21 декабря 1831 года. В начале следующей весны у Гёта сделалась катаральная лихорадка. По всей вероятности, острая бронхопневмония, чего он и умер, вероятно, вследствие слабости сердца. Болезнь длилась всего неделю. Если бы Гёта в течение жизни не злоупотреблял вином, то, быть может, выздоровел бы и прожил еще долго. Духовная бодрость Гёта была еще более замечательная и сохранилась еще лучше, чем его физические силы. Он интересовался массою вещей, и его жажда знания была неисчерпаема. Видя с каким интересом он был погружен в рассказ Дальтона о подробностях скелета грызунов, Экерман удивляется, что человек, которому уже около 80 лет, безустанно ищет случая увеличить свою опытность. Ни в каком направлении он не останавливается и не кончает. Он все хочет идти дальше и дальше, всегда учиться, вечно учиться. Этим он остается вечно и неисчерпаемо юным. 16 апреля 1825 года Способность Гёте воспринимать, как и его память, были поразительны. На 1981 году Гёте удивлял своих слушателей, «Беспрерывным потоком мыслей и необыкновенным богатством изобретательности» 7 октября 1828 года «Старость Гёте — лучшие доказательства необыкновенной крепости его организма», говорит Мёбиус, изучавший биографию Гёте с медицинской точки зрения. «Произведение его самого преклонного возраста, большей частью выше всякой похвалы, как по законченности формы, так и по своей глубине и чувству. Кто написал что-нибудь подобное в 80 лет? С физиологической точки зрения, произведение его старости вызывает почти большее удивление, чем его юношеская деятельность. Хотя страстный и живой характер молодого Гёта стал впоследствии гораздо спокойнее, тем не менее он минутами бывал еще вспыльчив и резок. У него были некоторые старческие слабости, и он часто обнаруживал деспотические наклонности, по поводу которых существует множество анекдотов. Но настроение его стало гораздо более ровным в старости, а мировоззрение гораздо жизнерадостнее. Помимо нескольких кратких периодов грусти, он ощущал радость жизни. В 1828 году он удаляется в Дорнбург, где ведет спокойный образ жизни. Почти весь день провожу я на воздухе и веду разговоры с гибкими ветвями виноградника, внушающими мне хорошие мысли, по поводу которых я мог бы сообщить вам удивительные вещи, говорит он Экерману. 15 июня 1828 года. Я сочиняю также недурные стихи и желал бы еще прожить в таком состоянии. Я доволен. Говорит он своему сотруднику, когда теперь в начале весны вижу первые зеленые листья. Доволен, когда наблюдаю, как лист за листом еженедельно удлиняет свой стебель. Доволен, когда в мае вижу цветочную почку. Я счастлив, наконец, когда в июне во всей своей красе распускается душистая роза. Экерман, 27 апреля 1825 года. Жизнерадостность этой эпохи жизни Гёте проявляется также в его переписке. Он пишет Цельтеру 29 апреля 1830 года. «Скажу тебе на ухо, я счастлив, что в моих преклонных летах мне приходят мысли, преследования и выполнение которых стоило бы повторения жизни». Итак, мировоззрение Гёте значительно изменилась с эпохи Вертера. Сам он говорит, в старости смотрит на вещи совсем иначе, чем в молодости. Акерман, 6 декабря 1829 года. Юношеская чувствительность, от которой он так страдал в молодости, значительно притупилась. Акерман поражается его вносливости к уязвлениям самолюбия, Так однажды его план постройки Ваймарского театра был отвергнут среди работы и заменен другим, сделанным помимо Гёте. Экерман был этим очень взволнован и с тревогой подошел к нему. «Я боялся, — говорит он, — что эта неожиданная мера глубоко заденет Гёте. Вышло совсем не то. Я нашел его совершенно спокойным и ровным, стоящим выше всякой личной щепетильности». 1 мая 1825 года. Достигнув 80 лет, Гёта не ощущал никакого пресыщения жизнью. Во время своей последней болезни он не обнаруживал ни малейшего желания умереть, а, напротив, скорее рассчитывал на выздоровление и надеялся, что приближение хорошей погоды вернет ему силы. Следовательно, он желал еще жить. Однако он отдавал себе отчет о том, что цикл его существования закончен, и если не ощущал присыщения жизнью, то чувствовал уже известного рода удовлетворение от прожитой жизни. «Когда, как я, человек перешел за 80 лет, — говорил он, — то он почти не имеет более права жить. Каждый день должен он быть готовым к смерти и думать о приведении своих дел в порядок. Экерман, 15 мая 1831 года. Тем не менее, он продолжал работать и редактировать две последние главы второй части Фауста. Окончив это, он почувствовал себя в высшей степени счастливым. «Я смотрю на дни, которые предстоит еще мне прожить, как на настоящий подарок», — говорил он, — «и по существу, «Совершенно безразлично, создам ли я еще что-нибудь, и каковы будут эти произведения?» Экерман 6 июня 1831 года. Гёте заставляет своего Фауста прожить сто лет. Быть может, он и для себя рассчитывал на такой же предел. Хотя он и не достиг этого возраста. Но он приблизился к нему после крайне деятельной жизни, которая может служить драгоценным поучением для потомства.